Глава восемнадцатая. «Соня, ты хоть поешь», — тихо говорит мама, погладив меня по плечу. Я слышала, как она вошла в комнату, почувствовала, как прогибается кровать под её весом, когда она присаживалась на край, но никак не реагируя. Да, ей пришлось всё рассказать. Про подставные документы, про то, что Леся — не мой ребёнок, а Демид — не мой муж, про всё. Даже про Лютого. И то, что это его дочь. Сгладила только некоторые моменты. Например, не упоминала, что на самом деле Лютый, по сути, насильно меня удерживал. Чтобы не переживала. Перепало мне, конечно, по первое число. Но ужасным было не это, а то, что мама меня не поняла. Тогда, плача на я рассказала ей всё, что скопилось на душе, но в конце стоило только взглянуть в её глаза, осенило. Зря. Раз чужая, значит и переживать больше не нужно. У тебя своя жизнь, думай о себе. Да, всё так. Только внутри голодало чувство вины. За эти три дня я толком не спала и не ела, просто не могла. И только сейчас поняла, что больше так не могу. Поднимаюсь с постели и иду к шкафу. Вытаскиваю свою старую, но удобную сумку и быстро складываю в неё немного вещей. «Куда ты?» — поднимается было с места следом мама. Мы молча встречаемся взглядами, и она понимает всё без слов. Падает, словно подкошенная, на краешек кровати и безвольно роняет руки на колени. Сонечка «Ну зачем ты во всё это ввязываешься? И так проблемно жила себе из-за этого ребёнка чужого. Вдруг только хуже сделаешь?» Увещевает она снова. Всё это я уже слышала несколько раз за прошедшие дни. и Я не знаю, что сказать. Мама права, несомненно. Ведь по логике Леся мне никто, и переживать за неё я не должна. Тем более она вроде как в безопасности, Пусть у отца её и выкрали, но Демид вроде бы не собирался ей делать ничего плохого. С другой стороны, Рокотов упоминал какого-то Серова, что он тоже искал Лесю и даже напал на Лютого до того, как он мне отдал через окно свою дочь. Но в целом... «Соня, она чужая! О себе не думаешь! Да хоть обо мне подумай в конце концов!» Не дождавшись от меня ответа, мама, закрыв лицо ладонями, начинает плакать. «Знаешь, что за сплетни по посёлку про нас ходят?» «Наплевать на них, каждому рот не заткнёшь», — говорю хрипло, глядя вдаль невидящим взглядом. «Мне жить ещё здесь, а так хожу и глаза прячу. Каждая соседка мне, не стесняясь, ехидничает. Куда, мол, ребёночек-то у твоей Соньки делся?» Нажилась с богатеньким, а теперь ребёнка он отобрал, и ей под зад коленом. Она поневоле копирует интонацию неугомонной соседки тёти Светы. Я молчу. Мне снова нечего сказать. Мама, думая, что я сомневаюсь, продолжает увещевать с ещё большим энтузиазмом. «Устройся на работу лучше, правда, Сонечка. Всё мне помощь, и ты при деле. Но не вышло с институтом, бывает. Так всё равно для смышлённого человека всегда работа найдётся. Вот продавец нам требуется в магазин местный, например. Екатерина Денисовна точно тебя туда возьмёт. Ты девочка ответственная, надёжная. Я говорила с ней утром. Хоть сейчас можем пойти с ней всё решить. Давай, а? А я... я не могу это слышать. Мне тошно, плохо, больно противная от самой себя, что так подвела маму, что она даже не надеется, что я вернусь на учёбу, что она в целом права. И не могу так, не могу бросить Лесю. Да, Демид поступил по-свински. Да, Лютый, возможно, три шкуры с меня спустит. Но, малышка, она ни в чём не виновата. Даже по рассказу Рокотова ясно, что она привязалась ко мне. Да я и сама прикипела душой к ребёнку мыть больше полутора месяцев каждую секундочку были рядом кто-то скажет мало но ведь люди бывают. за секунду влюбляются а здесь маленький невинный человечек и такое ощущение что на встрече этих двух упрям колба вы сняли нигде леся и как её вернуть а кто круче любил бывшую жену демида а значит малышка точно в опасности потому что пока мужики соревнуются в крутости друг перед другом, только я могу её защитить. Не знаю, как объяснить это чувство, но я готова даже под дулом пистолета грудью стоять за Лесью. «А если бы это была Валюша или Илья?» Говорю, едва слышно. «Что?» опешив переспрашивает мама. поворачиваясь к ней и понимаю, что она поняла мои слова, хоть и переспросила но всё равно повторяю. Что, если бы на месте Леси был кто-то из младших, и их могла бы защитить только вот такая же девушка, как я? Ты тоже стала бы её отговаривать? «Соня!» — стонет обречённо мама, потирая висок. «Перестань, ты преувеличиваешь. И сильно. Что ты можешь против всех этих бандитов? Очнись, это не кино. Они действительно опасны». Ты обычная девочка из обычной простой семьи. Что с тобой? Ты совсем разум потеряла. Ничего я не могу против них, мама. Усмехаюсь невесело. Да я и не собираюсь ни с кем воевать. Просто хочу защитить Лесю. Пусть грызутся между собой, сколько влезет. Мне важен только ребенок. Ты же мать, неужели не понимаешь? Соня, мать защищает своих детей, не чужих. Хмыкаю и прикрываю на секунду глаза. Что я теряю? Даже если я останусь, пойду работать хоть на три работы. Шансы на то, что я снова вырвусь в большой город, стремятся к нулю. Как-то подкосило меня, что ли, всё это. Или просто розовые очки разбились. И я стала циничнее на всё смотреть. Вернуться и работать я всегда смогу после. А ещё... Ещё я не прощу себя, если с Лесей что-то случится. Может, ума у меня и нет, но вот совесть осталась. Наверное, к сожалению, чем к счастью. «Дочь!» — зовёт мама, когда пауза слишком затягивается. Ждёт от меня ответа. Мысль приходит сама собой, и я, не раздумывая, отвечаю. «У отца Леси на хранение остались мои деньги, мам». Те, что мне заплатили за работу няни. Произношу твёрдо. Я просто заберу их и поеду в город, подыщу работу там. Буду жить у подруги. Всё больше заработаю на учёбу. Как раз и тут сплетни улягутся быстрее, если меня не будет. На этот раз за ложь не стыдно. Знаю, что никто не станет возвращать мне деньги. Хорошо, если лютый хотя бы просто выслушает а не прикажет кому-нибудь из своих людей пальнуть мне в коленку. С него станется. «Точно?» — хмурится недоверчиво мама. «Да, там большая сумма, я же говорила, так что забрать надо обязательно». Подхватываю сумку за ремешок и вешаю на плечо. Я позвоню, как устроюсь. «Соня, ты говоришь правду?» — тихо спрашивает она разворачиваюсь к маме и с улыбкой на лице фыркаю. «Ну, конечно, зачем мне тебя обманывать?»